случилась странная история. Когда Казангап пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу. «Асамбаев! Казангап! Кто тут Асамбаев? Выйдьте из строя, иди за мной!» Как сказано, так и поступил Казангап. «Я Асамбаев». «Документы!» «Правильно, он самый. А теперь за мной!» И они пошли назад на станцию, где размещался пункт сбора. Тот человек сказал ему, вот что, Асанбаев, ты давай возвращайся домой. Езжай к тебе, понял? Понял, — ответил Казангаб, хотя ничего не понял. В таком разе топай, не толкайся тут, ты свободен.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 Издали среди саразеков они выглядели игрушечными. Солнце медленно угасало позади, высвечивая и одновременно затеняя чистые лага холмы вокруг...